Дмитрий Дорничев. Оцифрованный. Том 2. Глава 1. Первому, чему учат в пехоте, это иметь холодную голову, в какой бы ситуации ты ни оказался. Возможно, мои спокойности и рассудительности являются причиной, почему я был отобран во флот и стал гену ИИ. Конечно, бывает, я тоже выхожу из себя, но нас обучили особому приему. Три быстрых вдоха и один глубокий. Потом еще раз. Если не помогло, повторить. Но мне хватило и одного раза, чтобы добиться высокого уровня ментальной стабильности. Открыв глаза, которые я закрыл лишь на секунду, притянул к себе Катю и обнял, поглаживая по спине. «Успокойся, не паникуй. В данный момент нас не атакуют. Это лишь недоумевающий мутант попробовал нас на зуб». «Мы умрем». «Почему ты так решила?» «Нежно взяв ее за подбородок». Приподнял ее голову и взглянул в то место, где под ее маской должны находиться глаза. «Кать, во-первых, нас не атакуют. Во-вторых, у нас есть зажигалка. Этот боевой робот способен очень быстро бегать. Мы можем просто пробежать по всей зоне и добраться до фронтира». «Мне на плечо забрался Хамии. Похоже, мы его разбудили». «Ты тоже считаешь, что мы выживем?» — спросила девушка, шмыгая носом. Тот запрыгнул ей на плечо и длинным языком облизал шею, вызывая у той приступ смеха. Ну да, язык весьма шершавый и очень щекотно, когда тот лежит. А теперь, не вызывая вибрации и шума, давай осмотримся и поймем, что же здесь произошло. Катя кивнула в ответ и перебралась на свое кресло. Стены кабины транслировали происходящее вокруг нас, так что казалось, будто мы смотрим в окно. А снаружи... Зеленый туман, разрушенный лагерь и следы битвы. Вижу трех скаутов, которые измываются над пятью боевыми костюмами у стены. Только пять. Больше не вижу. Боевые костюмы были открыты, и скауты их натурально рвали изнутри. Рядом бродили двое мутантов. тип один, так я их обозначил. Это распухшее существо со вздувшимися венами и синей кожей. Руки, ноги, тело, да и шея вдвое увеличились в объеме. После мутации их пальцы вытянулись и заострились. Кости вылезли из плоти, порождая что-то вроде лезвий на пальцах. Рот еще был маленьким, а значит мутация произошла только-только. Минут 10 максимум 20 назад. Ведь полная мутация проходит за час, и чудовище становится еще сильнее и крепче, чем сейчас. И рот здесь главный показатель. Челюсть постепенно становится мощной и покрывается костяными чешуйками. Зубы становятся достаточно прочными, чтобы прокусить броню. Да и плоть твари, насыщенная Эли, невероятно прочна. Также, учитывая рваную серую форму, что висела на этих чудовищных телах, могу утверждать, что эти мутанты раньше были... попазовцами. Еще один мутант, также распухший, сейчас бился головой о зажигалку. Лагерь же... Массивный генератор у правой стены этой подземной парковки был практически уничтожен. Цистерны с топливом повреждены и, кажется, протекают. Рабочие верстаки для ремонта снаряжения уничтожены. А на одном из них лежал заколотый скаут. В его груди торчит мощный клинок. Там же, но на полу, лежали еще два скаута. Им отрубили головы. Несмотря на уничтоженный генератор, освещение все еще работало, но лишь аварийное. Видимо, где-то спрятан достаточно мощный аккумулятор. Спальные места, где ночевали люди, залиты синей и красной кровью, но лишь на участке Папаза. Там же лежит мертвый скаут. Кирпича не вижу, зато вижу гильзы и обломки хитина. Судя по цвету, здесь были гросс Ворота сейчас открыты, а значит, люди сбежали. Нас же попросту бросили, а мы не услышали ничего, ведь отключили внешние микрофоны, чтобы не слушать стоны Кристины. Определить пол мутантов уже было невозможно. «Так, брони 5 мутантов три. Где еще двое?» Перевел взгляд на другую сторону кабины и покривил лицом. «Теперь понятно, откуда появились грас. Там были прочные металлические двери, и они открыты, а вокруг валяются десятки мертвых грас. В основном скауты. Но и пятеро воинов нашлось». «Жуки прятались в этой подземной парковке, поджидая таких, как мы?» «Да уж, вот до чего доводит беспечность». Хосе был настолько уверен в безопасности этого места, что даже не удосужился проверить его. Если бы Ларри не находился вне зоны связи, он бы предположил, что это могла быть ловушка, направленная против меня. Однако у нас и так операция, которая является крайне рискованной. «Есть ли смысл в том, чтобы подставляться?» Они ведь и сами могут помереть из-за этого. Или сейчас они несутся домой изо всех ног? Мне не хватает вычислительных мощностей, чтобы провести детальный анализ. Ладно, сейчас этот вопрос не имеет первостепенной важности. «Миш, нас бросили», — услышал я голос Кати. «А еще запас энергии лишь 20%. Нас не заправили». Я замолчал и надел металлическую перчатку на левую руку. Это был автономный модуль канала дистанционного воздействия bm 1 ну или сокращенно КДВ. Установив связь, обратился к системам зажигалки. Ранее Ларри взломал систему брони всего нашего отряда, как и кирпичам. Все их переговоры сохранились на информационных хранилищах зажигалки. Для этого я установил простенький СУП-ИИ в этого робота. Правда, вычислительные мощности машины были слабы, так что вся нагрузка падала на меня и на чип в моей голове. Сейчас, когда мы остались одни, этот ИИ можно отключить, чтобы я быстрее соображал. С другой стороны, вдруг мы окажемся рядом с нашим отрядом. Суп ИИ сообщит об этом. «Ладно». Нахожу нужные данные и смотрю на Катю. «Я могу тебе довериться и открыть тайну». Смотря на нее, произнес я с серьезным таким лицом, в ответ девушка коснулась маски, и та будто выпустила пар, после чего Катя сняла ее, демонстрируя мне свое лицо, на котором еще оставалась рама, к которой и крепилась маска. Понятно! Поражение токсином и последовавшая мутация. Лицо Кати было покрыто чешуйками, будто она рептилия. Глаза полностью красны и. Девушка слепа, век не было. Носа тоже, лишь дырочки. А вот рот нормальный. И еще. Оказывается, у Кати был парик, что крепился к маске. Точнее, был его частью, потому что на голове совершенно не было волос. Ш -ш, ш ш Воскликнул Хами, сидящий на спинке моего кресла, и запрыгнул на лицо Кати и лизнул ее щеку. «Кажется, он подумал, что я его сестренка». Сдержанно рассмеялась девушка и начала возвращать маску на место. Но я остановил ее. «Что?» «Подожди секундочку». Я вытянул руку и коснулся щеки девушки. «Покалывает. Ты выкачиваешь энергию? Это не поможет. Я уже использовала данный способ». «Ощущаю в тебе два источника энергии», — презадумался я. Девушка же ничего не ответила, лишь вернула маску на место. «Ну что, боишься меня теперь?» Слегка рассмеялась она, но с болью в голосе. «Зачем мне тебя бояться?» Склонил я голову на бок, а та задорно рассмеялась и легонечко ударила меня в плечо. «Блин, ты словно с другой планеты!» Продолжила она смеяться, а меня пробил пот. «Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу!» «Что?» «Если мы будем проводить достаточно много в физическом контакте, то, возможно, я смогу определить источник твоей проблемы», резко перевел я тему. У нее на маске же появились две полоски. Думаю, это что-то вроде прищуренного взгляда. Миг спустя она разразилась хохотом. Это самое оригинальное предложение заниматься регулярным сексом без обязательств, что я слышала в своей жизни. Она почти минуту не могла остановиться. Видимо, сбрасывает накопившийся стресс. А когда вдоволь смеялась, откинулась на спинку кресла. Оно, кстати, было повернуто в мою сторону. Мы, кстати, так и не оделись. «Если вытащишь нас отсюда, то я подумаю». А я мысленно вздохнул. Едва не раскрыл себя. «Хорошо». Я вытянул левую руку и начал двигать металлическими пальцами, после чего запустил аудиофайл, скачанный из бронекостюма хасея Видео не записывал, потому что хранилище данных и так сравнительно небольшое, а я в него еще и и установил. «Быстрее! Быстрее, блядь!» — кричал Хассе, и слышались выстрелы, а также вопли умирающего человека. «Их тьма! Нас сметут!» Теперь был голос одного из его бойцов. «Сука! Здесь воины тараканов! Надо уходить!» «Врата еще открываются!» — крикнула Изабель. Она была внутри кирпича, судя по грохоту на фоне. Она палила из турели. «Молодняк, блядь! Паникующее стадо!» «Не знаю, кто говорил». «Прикрываем их! Уже несколько померло! За каждого из них с нас три шкуры снимут!» — кричал Хосе. «Ёбаные аристократы! Даже защититься не могут!» — прокомментировал другой боец. И, судя по всему, у них был свой канал связи. «Сука! Блядь!» — взвыл кто-то. «Плазму словил! В кирпич рещи И уходим!» — приказал Хассе. «А зажигалка? Спят, млядь, и ничего не слышат у ёбки!» Оставляем их! Если не совсем дегенераты, то выберутся! Это хасе! Там, под роботом, блондинку пердолили, так что мы это не зарядили зажигалку. Сука! Дальше ничего интересного не было. С горем пополам, но отряд все же вырвался из-за оставив нас здесь. Но Грас последовали за ними и весьма большом количестве. После этого мы прослушали переговоры по пазовцев, и там была сплошная паника. «Несколько мертвы, есть раненые. Команд от Хасы нет». Видимо, командир отряда рассудил, что эффективнее будет взять всю нагрузку на своих бойцов, а не распылять силы еще и на детсадовцев, как фронтирцы любят называть нас, «попазовцев». Стало понятнее. но что будем делать?» — поинтересовалась девушка, и, к моему удивлению, не стала задавать вопросы. «Видимо, расплата за открытие информации о том, что я всех взломал, придет потом». Зачистим парковку, закроем ворота и отсидимся. На маске девушки появились три точки и вопрос. «У нас слишком мало энергии, а там...» — кивнул я в сторону открытых ворот. «Мутанты до да чудовища, нужно восстановиться. Сам я не вырабатываю энергию. тебя одной надолго не хватит». «Хорошо, поняла». Весьма быстро согласилась она. «И без всяких...» «Там же могут умирать наши товарищи, мы должны помочь им» и тому подобного. «Правда, как мы будем убивать их? Шесть скаутов и три мутанта. Если последние нами пока не заинтересовались, то скауты...» «Я спущусь, а ты прикроешь меня зажигалкой. Но никакого лучевого оружия. Иначе можно задеть разлитое топливо и подорваться». «Огнестрел, значит, тоже нельзя». На маске девушки появился перечеркнутый автомат в красном круге. «Да, но есть идея». Я вытянул руку с перчаткой, и та заискрилась. Тогда я прикрою». Она переползла через меня и поковырялась в задней части кабины, где был спрятан экстренный набор. Аптечка, автомат, два пистолета и... Вот. Девушка достала металлический прямоугольник. Весьма плоский. И он вытянулся в клинок. Чувствую в нем энергию. «Ммм, а еще есть?» «Да». Она кинула мне такой же, и я поймал его металлической рукой. Влив энергию, заставил клинок вытянуться и заискриться. «Отлично!» Далее мы оделись, и Катя не постеснялась похихикать над моими семейниками с изображенными на них космическими кораблями. Я же промолчал, глядя на ее черное ажурное белье. Имеется в виду, что там прикрыто лишь самое-самое, весьма смелое белье. «Даже с таким телом хочется чувствовать себя сексуальной», — проворчала она. «Но я не понимаю причины ее комплексов. Катя же очень красивая». Покачав головой, застегнул серый комбинезон, и когда девушка была готова, открыл люк и тихо спустился вниз. А так как брюхо зажигалки было не очень далеко от пола, то проблем с этим не оказалось. Нас никто не увидел и не услышал. Единственное, что зеленый туман принялся выжигать нашу энергию. Благо, концентрация не очень велика. За минуту меня не убьет. Кивнув в сторону, повел девушку к ближайшей колонне. «Ты в засаде!» «Когда скауты пробегут мимо, порань их, если сможешь, и отступай». «Не дать им помешать тебе?» «Поняла». Она кивнула, а я вернулся к машине и начал взбираться. Благо стук лба мутанта корпус зажигалки неплохо заглушал остальные звуки. Оказавшись наверху, кратко осмотрелся и вскоре спрыгнул на спину распухшего мутанта. Клинок вонзился в его спину, но плоть уже была достаточно крепкой, чтобы не позволить мне убить тварь так легко». «А клинок этот не идет ни в какое сравнение с теми, что используется боевыми костюмами. Но спасибо хотя бы за то, что не сломался». Монстр взревел, и все чудовища тут же обернулись к нам и помчались убивать меня. Я потянул энергию из чудовища и активировал модуль «Шокер», готовя мощную атаку. Толстые, распухшие руки мутанты пытались схватить меня, но не были в состоянии даже почесать спину». Два других уже мчались на меня, а от их массы сотрясался пол. И стоило им оказаться в пяти метрах от меня, как из моей металлической перчатки ударил энергетический разряд, поражая тварей. Я бил по глазам, и... Мутанты рухнули. Отлично, сработало. Я поджарил их мозги. Пару мгновений спустя мутант, на котором я повис, также рухнул, так как остался без Эли. И только я бросился к Кате, как остановился. Сильно! Девушка бежала по жучьей спине скаута и, снеся тому голову, запрыгнула на гуманоидные плечи, после чего прыгнула на соседнего скаута. Тот ударил ее когтистыми лапами, но едва не обломал их об энергетический щит, что создала девушка под собой. Миг, и она на спине уже этого грас. Взмах клинка и голова с плеч. Остался последний, и он собирался убежать, но его поразил мой клинок, что я метнул. Точно в гуманоидную спину. Скаут рухнул, но тут же попытался встать. Однако Катя уже догнала его и добила. Остальных трех скаутов, что сторожили за вратами, мы без особых проблем убили вдвоем. Барьер Кати очень помог в этом. Когда последние твари умерли, я использовал сканирующий импульс, подтверждая, что в этом помещении не осталось живых существ. «Чисто!» — крикнул ей и бросился к мутантам. Затем к зажигалке. Затем снова к мутантам. «Пока тела еще содержат или ее надо собрать. Чем я и занялся, носясь, словно угорелый?» «У меня слишком маленькая емкость ядра. Это связывает мне руки. Изобрести бы какой-нибудь накопитель!» «Ты все?» Катя подошла ко мне. В руках у нее оба клинка. «Да, теперь генератор». Он был раскурочен. Судя по повреждениям, в генератор стреляли. Причем не кислотой, а обычными пулями. Основной урон сдержал корпус, но внутри повредились некоторые детали. Проблема. Начинаю сканирование, на что трачу полторы ЭЛИ и беру свои слова назад. Повреждения несущественные. Сработал предохранитель. И правильно сработал. Ведь есть существенный риск возгорания. Так, я ранее использовал сканирующий импульс и имею представление о каждом предмете в этом помещении. Детали? Хм, есть детали. Недалеко от рабочих верстаков нашел несколько ящиков. И, вскрыв их, начал копаться в запчастях. Не хватает, хотя... Кинув взгляд на пять раскуроченных боевых костюмов, взял инструменты и бросился к ним. И пока я работал, Катя выбралась наружу, но вернулась весьма быстро. Я нашла следы сражения, но после вмешались мутанты. Они до сих пор там. Жарут трупы жуков. Сообщила она. «Значит, скоро они разойдутся». Я призадумался, сможем ли мы найти следы нашего отряда, если все трупы сожрут. Хм, думаю, да. Кирпич-машина тяжелая, нам достаточно идти по ее следу. Продолжив заниматься генератором, я все же закончил ремонт. Но на это у меня ушло полтора часа, и мне пришлось дважды подпитываться от Кати. Когда генератор затарахтел, ворота опустились и заработала вентиляция. Но сперва мы вытащили наружу трупы жуков и мутантов. И, пожалуй, это было сложнее, чем убивать их. Вода, сухпайки, немного медикаментов и боеприпасы. Катя перечисляла то, что мы тут нашли. «А значит, с голоду не умрем, и это хорошо». А пока она осматривала добро, я подлатал цистерну с топливом и вытер все, что разлилось. Благо, испарение выкачала вентиляция. Однако оставался еще один вопрос. Как раз здесь спрятались, взяв автомат, что был в зажигалке, а не солдатский, потому что он невероятно тяжелый и предназначен для боевых костюмов, направился в ту открытую дверь. Катя шла со мной, так как может создать барьер, да и фонарик несла. Мы вошли в коридор и попали в заброшенные технические помещения. И вроде ничего особенного там не было, кроме странной формы жизни. Она походила на мембрану, что закрывала дуру в потолке. «Вот как они попали сюда, не вызвав нарушения герметизации», — услышал я голос Кати. «Видимо. Значит, это место не такое уж и безопасное. И, судя по всему, уже давно». Я приметил обломок автомата поросшим хом. Уверен, что и раньше пропадали отряды, но никто не понимал, где и как. Инсектоиды просто все делали чище, чем в этот раз. «Видимо, Хосе понял это и уничтожил генератор». «Что будем делать?» Мы «Забаррикадируемся!» Баррикадировали мы двери весьма простым способом — зажигалкой. Она тяжелая. Но для дополнительной защиты использовали три боевых костюма. И когда закончили, уже валялись без сил. Так что, забравшись обратно в машину, рухнули без сил и уснули. Надеюсь, нам дадут выспаться. Орбиты Земли. Некоторое время спустя. Одинокая спасательная капсула, выглядящая очень потрепанно, находилась в режиме энергосбережения, но единственная камера продолжала фиксировать происходящее как на орбите, так и на Земле. Последняя делалась методом фотографирования поверхности с последующим анализом. Для экономии энергии фотографии сравнивались с предыдущими. И если различий не обнаруживалось, то и анализ не проводился. Ну или частичный. Сейчас же произошло нечто экстраординарное. Из гиперпространства сравнительно недалеко от Земли вышли три космических... существа. Одно из них походило на весьма упитанную муху с шестью парами крыльев. Три пары сверху и три снизу. Муха махала крыльями, и пусть в космосе нет воздуха, но этим крыльям он и не был нужен. Крылья вырабатывали что-то вроде порошка, и каждым взмахом крылья сбрасывали с себя этот порошок. Затем, в процессе сложных химических реакций, порошок взрывался, создавая импульс, толкая муху в нужном направлении. Рядом летели два существа поменьше. Они напоминали ласточек, но были зеленого цвета и покрыты хитином. Морда этого существа была вытянута, и у нее оскалена челюсть с гигантскими зубами, Каждый из них был острым и способен вскрывать корпус космических кораблей Нор. Вот только зубы не являлись основным оружием. Им была плазма. А именно, десятки биологических пушек, которые выплевывают плазму на огромные расстояния. Располагались они на крыльях. Правда, они не шевелились и были зафиксированы. Прям как крылья самолета. Это были корабли сопровождения Нор классифицировал космических монстров как космические корабли Грас, но лишь для удобства, ведь на самом деле это живые существа. Чтобы долететь до Земли, понадобилось время, и, к сожалению, Михаила, камера спасательной капсулы не могла зафиксировать приближение противника. Те, в свою очередь, подобрались к Земле, и Муха, раскрыв свое брюхо, словно бомбардировщик, раскрывший отсек с бомбами, начала выпускать тысячи огромных... Это походило на орехи только из хитина. И падали они точно в центр зоны под номером 9. А после космические корабли просто развернулись и полетели подальше от планеты, чтобы уйти в гиперпространство. Подземная парковка. Полтора дня спустя. «Нет, и не смотри на меня», — строго заявила Катя, снимая свои полупрозрачные трусики. «Никакого секса, пока мы грязные и вонючие». Я бы возмутился, но именно об этом я и подумал. А теперь мой чип показал мне синий экран смерти, пытаясь понять причинно-следственную связь. Мы были в кабине, и она начала раздеваться передо мной. Я, между прочим, сейчас был занят, изучал информацию, собранную за время нашего путешествия. Они грязные, мне в них теперь некомфортно, объяснила девушка причину своих действий. «Так постирай!» «И потратить воду?» На меня посмотрели как на идиота. И спорить я не стал. За эти два дня я успел понять, что Катя тоже с тараканами. Когда надо, она послушная. А вот что касается личного, то она упрямая и непробиваемая. Воды у нас хватает. Я бы даже сказал с избытком. Но... Ладно, не буду об этом. Вскоре она вновь надела комбинезон и начала суетиться. Благо, и много места не занимает. Так что я занимался, чем занимался, а она носилась по кабине. Ну, вроде мы готовы. Когда выдвигаемся? Через час, когда снизится концентрация тумана, я кинул взгляд на часы. Четыре утра. Если верить словам Хассе, то в пять утра концентрация обычно самая низкая. Целый час. Огорченно пробормотала та. «Уже не можешь здесь находиться?» «Да. Чувствую себя здесь как в ловушке». Она полюхнулась на свое кресло и завиляла ножками. «Так как ты это делаешь? Я провзлом. Это ведь не сила техника». «Потому что я не техник». Поднял на нее взгляд. «Мне сложно тебе объяснить, потому что я сам не могу себя понять». «Чувствую, что не договариваешь. Ну ладно. Меня такой ответ устраивает». Катя мучилась весь следующий час и дважды покидала кабину, чтобы осмотреть нашу боевую машину. И вот, настал этот момент. Зажигалка заряжена на полную. Четыре уцелевших аккумулятора, что я вытащил из боевых костюмов и переделал, также заряжены и готовы. Еда, вода, боеприпасы — все готово. Я прикрепил к зажигалке четыре контейнера, полные полезного груза. Они, конечно, нас немного замедлят, но в случае опасности я их сброшу. И вот я вытянул руку с металлической перчаткой, и врата начали подниматься. Сейчас мы окажемся в зоне. Одни и совершенно не имеющие представления, куда нам идти и что делать. Но я точно знаю, что нам не следует делать. Тупить, паниковать, умирать. Особенно последнее. Да укажут великие притечи мне путь».